Моё сердце сделало прыжок. На этот бал я должна буду пойти с Гидеоном, и я не могла себе представить, что я завтра уже буду в состоянии танцевать с ним в Минуэт, действительно не расколошматив чего-нибудь. Ну, к примеру, его ногу. А почему, собственно, такая спешка, спросила я. Почему этот бал, рассматривая его с нашей позиции, должен быть обязательно завтра вечером? Почему мы не можем просто подождать ещё пару недель? Ведь бал в конце концов состоится так или иначе в тот самый день в 1782 году, совершенно безразлично, из какого времени мы на него отправимся. Или если не считать ледиона, то это был вопрос, который уже давно меня занимал. Гора в де Сен-Жермен совершенно точно обозначил, сколько времени в настоящем времени должно пройти между вашими посещениями у него, сказал мистер Джордж и пропустил меня вперёд по винтовой лестнице. Чем дальше и глубже мы забирались в лабиринт подвалов, тем затхлее становился запах. Здесь внизу больше не висели на стенах картины, и хотя ради движения заботилась о том, чтобы везде, куда бы мы ни шли, вспыхивал свет, Многочисленные ходы, отходящие то вправо, то влево от нашего пути, уже через пару метров терялись в темноте. Здесь, вроде бы, уже много раз терялись люди. Иные же через несколько дней появлялись в местах, находящихся на противоположном конце города. Как говорится, вроде бы. Но почему графа это так усыновил и почему хранители так по-арабски следуют этому? Мистер Джоч не ответил, а только тяжело вздохнул. Я имею в виду, если мы возьмём себе пару недель, ведь граф всё равно этого не заметит, или, сказала я. Он сидит себе там в 1782 году, и время для него проходит несколько не медленней, а я за это время спокойно выучила бы весь этот Минуевский храм и знала бы, возможно, даже, кто садил Гибралтар и почему. Дело с Гидоном я просто опустила. Тогда никто бы не ворчал и не боялся, что я на там было ужасно опозорюсь. И кроме того, выдал моим поведением, что я явилась из будущего. Итак, почему граф хочет, чтобы это было для меня обязательно завтра, когда я пойду на этот бал? Да. Почему? пробормотал мистер Джордж. Это выйдет так, как вроде бы он боится тебя. И того, что ты, возможно, узнаешь, если бы у тебя было побольше времени.